В середине дня, большими шагами пройдя по комнатам, он разыскал Рамило и, схватив свою домоправительницу за руку, шепнул ей на ухо «Отошлите всех!». Рамило молча посмотрела на него. Она не любила лишних слов. Через две минуты, кроме нее и Бусардели, в квартире никого не осталось. Флоран поставил цилиндр на подмостке обойщиков, Расстегнул жилет, развязал высокий галстук. На лбу и на выбритой верхней губе у него выступили капли пота. Стояла июльская жара, а он, очевидно, быстро поднялся по лестнице. Кроме того, ему уже было под сорок, и он отяжелел. — Но, дорогая моя, — сказал он, — переселяться не будем. Велите прекратить работы. Я заплачу за все, по нынешний день включительно. — Хорошо. «Вы расторгнете договор?» «Нет», — ответил Флоран, немного подумав. «Пожалуй, это будет уж чересчур. Пойдут всякие толки, хозяин дома станет доискиваться, что за причина отказа, а мастеровым все равно. Скажите им, что я раздумал, и этого с них достаточно, что я не согласен с требованиями хозяина». А потом... Мы выждем некоторое время, посмотрим, откуда ветер дует. Пока что мне опасно жить на широкую ногу. Роскошествовать, тратиться покажется подозрительным. Поняла, Бусардель. Завтра же отпущу всех рабочих, расплачусь. Все эти доски, краски из квартиры вынесут, и я собственноручно запру ее. Спасибо». Флоран вздохнул с облегчением, как будто самое необходимое не только было сказано, но уже и сделано. Затем прошелся по комнате, поглядывая на голые стены. Рамело не стал его расспрашивать из природной деликатности, а также желая подчеркнуть свое хладнокровие и показать, что она не из тех слабонервных дамочек, которых приводит в содрогание всякая неожиданность. Впрочем, она хорошо знала Буссарделя и предвидела, что скоро он сам ей все расскажет. Долго ждать не пришлось. Флоран остановился перед ней и, уставившись на нее с растерянным выражением на лице, произнес «Сушо арестован!». Голос его дрожал. Он был по-настоящему взволнован. Им владело сейчас сложное чувство — в котором смешались скорбь друга и человека, многим обязанного своему благодетелю. Страх перед грозной карой, боязнь, что его самого притянут, он стал объяснять. Дело, по-видимому, серьезное. Сушо, добившийся передачи ему некоторых поставок для армии, посланный в Испанию, мошенничал при содействии своих креатур, воровал, спекулировал, и в конце концов попался. «Вы ему помогали в этом деле, Буссардель?» — напрямик спросила Рамело. «Я?» В возгласе звучало столь искреннее негодование, что Рамело поспешил успокоить Флорана. «Полно-полно. Не возмущайтесь моим вопросом. Ведь вы могли оказаться его пособником, сами того не ведая. Я спросила только за тем, чтобы разуметь, почему вы боитесь». Почему отменяете переселение? Неужели вы не понимаете? Если я стану мозолить людям глаза и сейчас, когда открылись все эти мошенничества, поведу широкий образ жизни, это будет с моей стороны ужаснейшей бестактностью, ведь я биржевой маклер, связанный с Сушо. Не забывайте этого. Очень неприятно, но дело обстоит именно так. Он говорил долго. — говорил, не сдерживаясь, — так как единственного существа, которое когда-то предчувствовало такое бедствие, уже не было на свете, и некому было привести его к раскаянию. Наконец он выговорился и успокоился, потом поразмыслил. И когда они спустились с Рамелона Антресоли, он уже составил план — соблюдать величайшую осторожность, И пока не утихнет буря, не лезть на глаза ни в городе, ни на бирже, но и не выказывать слишком явного стремления стушеваться, а вместе с тем постараться выкупить контору, освободиться от последних уз,